Глава 5 Пока мы идём к машине. Лицо Оливера совершенно непроницаемо. После встречи с Эльвой я в полном раздрае и заставляю себя смотреть на его твёрдый подбородок, придумывая какую-нибудь фразу, не наводящую на мысль о комиксах. Он щёлкает ключом, и на безупречном БМВ моргают габаритные огни. Оливер поставил машину прямо на главной улице, перегородив тротуар. Несколько прохожих, которым пришлось обходить машину по мостовой, сердито смотрят на нас. Но Оливеру то ли всё равно, то ли он просто их не замечает. Когда Оливер заводит машину и трогается, повисает неловкая тишина. Он приоткрывает своё окно, и летний воздух обдувает наши лица, сметая напряжение. Мы сворачиваем на сельскую дорогу с пышной растительностью, и мне хочется высунуться из окна. Вдохнуть зелень туннелей из листьев над нашими головами. Но я подавляю этот порыв. Всё-таки я ведь не золотистый ретривер. «Так чем ты занимаешься в Лондоне?» — спрашивает Оливер. Его манера срезать повороты меня нервирует, но, судя по уверенному виду, он хорошо знает местные дороги. Я медлю, потому что, надо бы сказать, я писательница. Дженни считает, я должна отвечать на вопрос о работе именно так, потому что, в сущности, сейчас больше ничем не занимаюсь. Просто мне не платят. И не замечают. Я мысленно представляю пустую папку с входящими и кусаю губу. «Я сейчас как раз в процессе смены работы», — отвечаю я, — и враньём это не назовёшь. А пока занимаюсь несколькими творческими проектами. Снова наступает тишина, и я быстро возвращаюсь к разговору, чтобы не углубляться в тему своих творческих проектов. «А ты? Живёшь в кассел По крайней мере, по здешним дорогам рассекаешь, как местный». Я улыбаюсь, но от этого комментария он лишь слегка прищуривается. «О, нет, я тоже живу в Лондоне. Работаю в Джессоп Филдс». Оливер умолкает, как будто я должна знать название, но я понятия не имею, что это. Мысленно перебираю похожие названия фирм, чтобы вычислить, в какой сфере он работает. Звучит как «Голдман Сакс» или «Прайс Хаус Куперс». «Финансы?» высказываю предположение. Он фыркает, а значит, я проиграла. Видимо, милая фраза о была случайностью. Пусть Оливер и привлекателен, но, похоже, на самом деле он редкостное дерьмо. «Строительство», — наконец произносит Оливер, ловко переключая передачи, чтобы преодолеть холм, на котором явно не смогут разъехаться две машины. Джессоп Филдс — крупнейший лондонский застройщик. Но у нас есть проекты по всей стране, да и по всему миру. Ветерок слегка ерошит его волосы, и русые волны встают дыбом, а затем возвращаются на место. Я подавляю желание рассмеяться. Похоже, Оливер разозлился, когда я предположила, что он живёт в Касл Нолли, хотя не понимаю, почему, и решаю расспросить подробнее. — Но ведь мистер Гордон твой дедушка, верно? Значит, ты вырос здесь, или приезжал к нему на лето? «Да, но большую часть этого времени я провёл в школе-интернате. Я учился в Харроу, как и Саксон даун с гордостью заявляет он. Школа Харроу — одна из старейших и известнейших британских частных школ для мальчиков. Была основана в годы правления королевы Елизаветы I. Потом в Кембридже, а затем сразу переехал в Лондон и начал работать в Джессоп Филдс. Поэтому нельзя сказать, что я здесь вырос, ведь так долго жил в других местах. Уклоняется он от ответа, прикрывая связь с Касселнолом подробностями своего привилегированного образования. Я вспоминаю своё детство, лондонская насквозь. По выходным мы с мамой болтались по станциям метро, как металлические шарики в пинболе. Я всегда считала, что у людей, выросших в сельской местности, есть корни. Но, услышав, как Оливер отнекивается от связей с Касселнолом, понимаю, что это у меня есть корни, и от этого почему-то моментально смягчаюсь. Пусть моё нищее детство и было нетрадиционным, но, по крайней мере, счастливым. Однако при мысли о доме в Челси я снова начинаю волноваться. А вдруг Эльва знает то, чего не знаю я? Эта мысль меня душит. «Ты совсем не чувствуешь своей связи с Касл Нолом?» — спрашиваю я, не пытаясь скрыть удивление. «Неужели в детстве ты не лазил по развалинам замка и не катался на паровозе, взяв с собой бутерброды?» Оливер лишь пожимает плечами. «По-моему, это грустно», — замечаю я. «Это потому, что ты не росла в маленьком городке. Тебе Castle Noll кажется удивительным местом, но жизнь здесь скучная. Я предпочитаю жить в другом месте». «Скучают только скучные люди», — возражаю я. Это одно из любимых маминых изречений. «Но не волнуйся, если у тебя было скучное детство, я создам тебе новое, поинтереснее». Я умолкаю, осматривая пейзаж в поисках вдохновения и намереваясь всерьёз его раззадорить. «Вон на том холме в восемь лет ты сломал запястье, упав с велосипеда. А в той школе, — указываю на здание вдали, — впервые поцеловался на дискотеке после восьмого класса, пока ждал, когда за тобой приедет мама». «Это не моя школа», — напряжённо произносит Оливер. «Я же сказал, что учился в школе-пансионе». Он раздражён, но таким мне нравится больше. Его раздражение, по крайней мере, выглядит настоящим. «А вон там...» — указываю я на уставленное туристическими палатками поле. «Ты потерял девственность тем летом, когда приехал домой после первого курса Кембриджа. Немного поздновато, но ничего. Думаю, во всём виноваты комиксы. Они отобрали у тебя пару лет, пока ты не вылез из раковины». «Ты закончила?» — огрызается Оливер. Моя улыбка становится шире, и я вскидываю голову. «Пока да». Закрываю глаза, и сквозь веки просачивается красно-золотистый свет. 15 минут спустя машина Оливера съезжает с дороги в челюсти внушительных ворот. Белая гравийная дорожка яркой полосой делит пополам лужайку и убегает далеко вперёд, так что дома тёти Фрэнсис пока не видно. Мы делаем плавный поворот, и, наконец, за тёмно-зелёными кипарисами и островками стриженной живой изгороди появляется Грейвсдаунхолл. Здание из песчаника выглядит солидно и мрачновато, даже под ярким августовским солнцем. Элегантные окна на трёх этажах сверкают на солнце. Судя по грандиозному фасаду, дом явно тянется вглубь. С одной стороны дорожки одинокий садовник подстригает длинную волнистую изгородь. Сделан сад со вкусом, но мне немного жутковато. Мы останавливаемся на кругу перед крыльцом. Неподалёку стоит только одна машина раритетный Роуз-Ройс с открытым капотом, словно кто-то копался в моторе, но внезапно убежал по делам. Мы с Оливером на секунду застываем перед высокими дубовыми дверьми, и я провожу рукой по резьбе. Виноградные лозы, ветви и замысловатые завитки сплетаются в единое целое, и я как будто падаю в лабиринт. Нервничаю из-за того, что наконец-то встречусь с загадочной двоюродной бабушкой, внезапно вызвавшей меня через 25 лет после моего рождения. Но эта нервозность похожа на ожидание результатов собеседования, на котором, как тебе кажется, ты очень хорошо себя показала. Я нажимаю на латунный дверной звонок, и из недр дома доносится мелодичный перезвон. Наступает тишина, которая кажется слишком долгой, и Оливер стучит чугунным дверным молотком. Раздаются три гулких удара, таких громких, что их можно принять за выстрелы. Тянутся долгие секунды ожидания, и когда уже кажется маловероятным, что кто-то откроет, Оливер дёргает за ручки обеих дверей. Заперто. «Может, спросить у садовника?» Мой голос дрожит сильнее, чем я ожидала. Здесь я чувствую себя не в своей тарелке. «В смысле, вдруг у него есть ключ?» Оливер выгибает бровь, и меня просто бесит, как ему идёт это выражение лица. «Привет, Арчи!» — кричит он, не отворачиваясь от меня. Уголки его губ дёргаются в лукавые ухмылки. Конечно, он знаком с садовником, он же здесь вырос. Мне хочется закатить глаза, но, похоже, я просто не могу заставить себя отвести взгляд от лица Оливера. «Пойду помогу Арчи со стремянкой», — спокойно говорит он, улыбаясь от уха до уха. «У него больное колено. Повредил 18 лет назад, когда вытаскивал меня из реки Димбер, после того, как я свалился с тарзанки». Не знаю, врёт он или нет, — Но Оливер явно продолжает нашу игру, начавшуюся в поездке. Садовник по-прежнему подстригает изгородь за нашими спинами, и состязание в гляделки сопровождается лязгом его ржавых ножниц. Первый отворачиваюсь я. М да, садовник и впрямь выглядит слишком старым, чтобы взобраться на шаткую деревянную стремянку. У меня сводит челюсть от одного взгляда на него. Он оборачивается и прикрывает глаза от солнца, пару раз моргает, и узнаёт Оливера. «Оливер Гордон», — медленно произносит он, — «уже вернулся». Я поворачиваюсь к Оливеру. «Вернулся?» «Ну, я уже сюда заезжал», — как ни в чём не бывало, отвечает он. «Зачем?» — спрашиваю я. Оливер удивлённо смотрит на меня. «Какая разница? Насколько я знаю, ты даже никогда не встречалась с Фрэнсис. С чего вдруг ты стала её личным секретарем Мне хочется сдать назад, но я тут же злюсь на себя за это. Я приехала сюда, потому что мне интересно, потому что хочу с ней встретиться. Я просто спросила, зачем ты приезжал сюда, потому что... Потому что очень любопытная, — обрывает меня Оливер. Я морщусь. Мне просто интересно. Арчи срезает с изгреди несколько торчащих веток, и с каждым разом его ножницы лязгают всё громче, а Оливер тем временем пристально меня разглядывает. «У Фрэнсис возникло несколько вопросов относительно недвижимости», — наконец говорит он, — «и она пригласила меня на завтрак. Мы просмотрели несколько старых планов поместья». На дальнейшие расспросы времени нет. Арчи начинает спускаться по стремянке, балансируя длинными ножницами в одной руке. Оливер сует руки в карманы, и лишь когда я откашливаюсь, нехотя вынимает их и идет помочь Арчи. Не похоже, чтобы у садовника болело колено. «А это кто?» Арчи спускается на гравий и вытирает лоб тряпкой. Просто вылитый старый садовник из книжек, от поношенного рабочего комбинезона и сапог до глубоких морщин на лице, загрубевшим от постоянной работы на улице. Из-под края потрёпанной полотняной кепки выглядывают седые пряди, а по шее текут струйки пота. «Меня зовут Энни Адамс», — представляюсь я — и он пожимает мне руку. Его ладонь сухая, как потрескавшаяся земля. «Арчи Фойл. Рад знакомству». «Вы здесь единственный садовник?» — спрашиваю я, оглядывая изгороди лужайку. «Работы по горло?» Арчи улыбается, и морщины у глаз становятся глубже. «Единственный настоящий. Но Фрэнсис позволяет мне делать то, что сочту нужным». «Вообще-то она наняла ландшафтную компанию, и они заезжают сюда раз в неделю с газонокосилками и садовыми пылесосами. А я занимаюсь тонкой работой, потому что мне это нравится и устраивает её. Но в последнее время у меня много дел на ферме, и я лишь подстригаю изгороди, когда найдётся свободная минутка». Я окидываю взглядом волны живой изгороди, которая вдвое выше меня и тянется по меньшей мере на сотню ярдов вдоль дорожки до Кипарисовой аллеи. «Впечатляющая работа», — говорю я, и это правда. Вблизи изгородь уже не выглядит жутковато. Как человек, который видел много произведений искусства, я могу с уверенностью сказать, что эти переливы волн — одно из лучших. А садовник — настоящий скульптор. «Благодарю. Это моя гордость и радость». Кроме меня, к изгороде никто не прикоснётся до самой моей смерти. А после я попросил Фрэнсис похоронить меня рядом с изгородью, чтобы мой призрак отпугивал всех, кто попытается её изменить. Он смеётся над своей дурацкой шуткой, но потом встречается взглядом с Оливером и резко умолкает. Я мысленно отпрыгиваю, чуя какое-то глубинное течение. Оливер, строительство, завтрак с тётей Фрэнсис и планы поместья. «Вы упомянули ферму?» — спрашиваю я, пытаясь сгладить внезапную напряжённость. «Точно. Ферма Фойла». Арчи показывает на награждённый кирпичной стеной сад чуть в стороне от дома. «Примерно в полумиле за классическим садом находятся мои поля, дом и всё такое». Это и была ферма Фойла, пока её не поглотило поместье грейвстаун Но внучка говорит... Её бизнесу уйдёт только на пользу, что она продаёт сыр, джем и прочее под этикеткой Грейвсдауна. У неё гастроном в городе — Крамвелл. Разговор прерывается хрустом шин по гравию. Из-за поворота на скорости вылетает Эльва Грейвсдаун. Проигнорировав нас, она паркуется вплотную к дому. И скромный Рено мистера Гордона вслед за ней. Он едет в белом облаке пыли, которые подняли её колёса. И если б машина могла кашлять, Бедня Горино зашёлся бы в приступе. «Арчи!» — медленно произносит Оливер. «Ты можешь впустить нас в дом?» «Не могу. У меня нет ключей». Мы наблюдаем, как Эльва и мистер Гордон повторяют всё то, что мы уже проделали раньше. Звонят, стучат и снова звонят. Тянутся минуты, но никто не выходит. «Нам следует волноваться?» — спрашиваю я. Фрэнсис из тех, кто назначает встречу и забывает об этом. «Может, она говорит по телефону?» — предполагает Оливер. «Или пошла в туалет?» Оливер бросает на меня раздражённый взгляд, но я лишь пожимаю плечами. Это естественная причина не открывать дверь. Проходит ещё пять минут, и Эльва начинает терять терпение. Она смотрит на Арчи, который встревоженно наблюдает за нами. «Хотя, похоже, ключи есть у Уолта», — с удивлением говорит Арчи. Мы оборачиваемся и видим, как мистер Гордон отпирает дверь, и мы с Оливером спешим присоединиться к остальным. По пути я киваю Арчи и машу рукой, а он пристально смотрит нам вслед, пока мы не входим в мрачную прихожую и не закрываем за собой тяжёлую дверь. После яркой белизной гравия дом кажется тёмным. Наши шаги по плиткам пола отдаются эхом. Здесь стоит запах полироля для мебели и старых ковров. «Фрэнсис!» — устало зовёт мистер Гордон. «Фрэнсис, это я, Эльва!» Порондительные нотки в певучем голосе Эльвы звучат гораздо громче. Он гулко разносится по коридору и проникает под кожу. Я вздрагиваю и следую за мистером Гордоном через дверной проём в огромную прямоугольную комнату. Очень древнюю, с двумя массивными каминами, по одному в каждом конце а пол выложен не деревом или плиткой, а истёртыми камнями. Сводчатый потолок и тёмные балки, длинный блестящий стол и стулья с высокими спинками создают впечатление старинного зала для приёмов. Я представляю, как здесь выступают артисты, а элегантно одетые люди вкушают фазанов и тарталетки, но уж слишком всё серо, от отчего я невольно ёжусь. Похоже, тёте Фрэнсис тоже так показалось — потому что на высоких окнах занавески в цветочек, а у обоих каминов расставлены кресла в такой же обивке, чтобы сделать обстановку уютнее. На потолке висит огромная люстра, сверкающая сотнями хрустальных подвесок, напоминающих направленные вниз ножи. По огромному залу расставлены цветочные композиции, семь из них выстроились в ряд. Выглядит это немного странно, пока я не замечаю прикрепленные к ним записки. Доставить в церковь а в центре стола стоит потрясающая композиция высотой не менее четырёх футов. «Какая красота!» — говорю я. «Тётя Фрэнсис даёт дом в аренду для проведения свадеб или чего-то в этом роде?» «Нет», — отвечает мистер Гордон. Фрэнсис увлекается аранжировкой цветов. Она такой заядлый флорист-любитель, что каждое утро просит Арчи приносить свежие цветы из сада. Наверное, они предназначены для свадьбы. Фрэнсис всегда занимается оформлением церкви. «Ух ты!» — говорю я, потому что букеты и правда впечатляющие. Мы проходим через дверь в дальнем конце комнаты в библиотеку. Она уютнее, чем я ожидала. Стены заставлены книгами в тёмных кожаных обложках. Через большие квадратные окна льётся свет, которому нависающие снаружи листья глицинии придают зеленоватый оттенок. Когда я следую за остальными, в воздухе как будто возникает какое-то странное напряжение. Мистер Гордон хмурится, заметив неопрятный букет роз на большом деревянном столе в центре комнаты. По сравнению с прекрасными композициями, которые мы видели, этот выглядит нелепо. Сами того не замечая, мы стараемся идти тихо, а зелёный узорчатый ковёр скрадывает звуки шагов. «Фрэнсис!» — снова кричит мистер Гордон. Тишина становится гнетущей. И тут все одновременно замечают нечто ужасное. Из-за стола на полу торчит ладонь. Бледная, не считая струйки крови на ковре.